Портал выбросил раненый кодекс прямо посреди светлого зала Библиариума. Не удержавшись, Фламия упала на колени и закашлялась. На полированные мраморные плиты брызнула светящаяся от альвы кровь. Императорский кодекс! просипела она, роняя капли крови. Позовите, сейчас же! Что с тобой? Фламия подняла взгляд. Над ней нависла фигура в серебристом балахоне. Ткань покрывала ее стройное тело, но откинутый капюшон не скрывал светлого лица с полыхавшими синим светом альвы глазами. — Объяснись, Фламия, велела она таким тоном, что все внутри затрепетало. — Ты посмела выполнять приказы другого человека? Ты знаешь, что за нарушение клятвы? — Она вернулась! — выкрикнула девушка, перебивая склонившуюся над ней властительницу. Она нахмурила белоснежные изогнутые брови. Кто? Четвертая здесь! Четвертая владыка! По просторному залу Библиариума прокатился тревожный шепот. Собравшиеся вокруг кодексы одна за другой переглядывались, не решаясь произнести страшную догадку. Владыка пустоты! Императорский кодекс посуровила и обернулась к соратнице, держащей свитой спиралью двузубое копье. Амия, собирай всех! Нельзя дать ей уйти. Выступаем немедленно. Гримуар, простите, текст читал Денис Борисов.